В основу организации предполагалось будто бы территориальное начало, на чем особенно настаивал генерал-квартирмейстер генерал, генерал Дидрихс. Я стал доказывать, что одной территориальной системой ничего не достигнуть, что в настоящих условиях территориальная организация могла повести бы лишь к расчленению армии и с нею и страны, и что в то время как война продолжается,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 аттестации начальства.